Богдан Рухович, ауянцу всю, харчевня Алаверды, седьмой день восьмого месяца, первица, вечер. Сюрприз, накануне обещанный Жанной, оказался печальным. А началось все так славно. Жанна обещала познакомить Богдана с позавчера приехавшим из Бордо другом ее научного руководителя, французским профессором. «Он знаменитый в западном мире философ и историк, видный гуманист, член Европарламента», — восторженно рассказывала она. «Зовут его Глюксман Ковалеви. Мой шеф, узнав, что Глюксман едет в Ордусь, порекомендовал ему связаться со мной, чтобы я помогла на первых порах и как-то вела здешнюю жизнь». Ведь я стала такой замечательной специалисткой. Говорю, совершенно свободно и вообще сделалась будто коренная ордусянка. Правда? Правда, родная. Только ты так уж сразу не говори ему, что я твоя младшая жена. Он, наверное, не сможет в одночасье понять здешнего своеобразия. А меня не поймет и подавно. Я и сама-то уже не очень себя понимаю. Не скажешь, хорошо? «Хорошо, родная, не скажу. Я ему немножко помогу адаптироваться. Сведу с интересными людьми для начала с тобой». «Если Жанночка хочет познакомить его с членом Европарламента, найдем о чем поговорить даже с членом Европарламента», — так думал Богдан. «Странное у профессора имя. Если перевести на ордузский, получится «человек иллюзий». Специально это или просто случайно совпало, а те, кто в свое время крестил младенца, имели в виду нечто совсем иное? Они с Жанной нарочно выбрали самую экзотичную из известных им обоим харчевин. Заказали маринованных трепангов из озера Рица, стейк черноморского катрана и острый горийский салат из капусты с красным перцем не уступавший по богатству взрывного вкуса лучшим сычуанским аналогам. Когда страстный кулинар-экспериментатор, отец Иосиф, отказавшийся ради кулинарии даже от стези священнослужителя, впервые поднес свой салат для дворцовой трапезы, правивший в ту пору дед нынешнего великого князя Боголеп IV, попробовав, долго и проникновенно запивал его всеми напитками до коих сумел вовремя дотянуться, а потом с наслаждением причмокнув, восхищенно сказал «Сей повар будет готовить острые блюда» и не ошибся. Гостеприимный Ебан Ага, заранее предупрежденный Богданом, расстарался на славу. В ожидании профессора Жаночка и Богдан мило болтали о том, о сём, но минут за пятнадцать до урочного времени Когда молодица должна была выйти на крылечко, так они с -Леви договорились, и встретить дорогого гостя, она посерьезнела и положила нежные пальчики на руку мужа. «Я должна тебе кое-что сказать». Сердце Богдана упало. «Если женщина начинает фразу подобным образом, можно ждать чего угодно, и все равно, какую неприятность не жди, окажется, что следовало ждать втрое худшую». «Я слушаю», — ответил Богдан. «Ты только не пойми меня так, что я хочу с тобой расстаться, наоборот. Из трех месяцев нашего брака прошло чуть ли не полтора, и...» Она осеклась, потом перевела дыхание. В последние дни ее все пуще грызла злая обида на Богдана за этот трехмесячный срок. «Какая разница, что он был назначен из-за нее же самой...» Ведь именно Жанна сказала через три месяца ей возвращаться в Сорбонну. Но почему Богдан до сих пор не предложил ей... Как тут у них это делается? Хотя бы продлить. Она бы, конечно, еще десять раз подумала и, конечно, попросила бы отложить подобные разговоры до возвращения Фирузи. Обсуждать будущее семьи в отсутствии старшей жены нечестно. Но почему он ей не предложил? «Он совсем ее не любит?» «Ну ладно», — подумала она, поняв, что муж не нарушит молчание. «Спокойный такой, ровный и прохладный, будто она у него не вторая, а двадцать вторая». «Тогда так тому и быть». «Кова Леви приехал в Ордусь с важной научной целью», — проговорила она. «Он обнаружил в одной из старых монастырских библиотек обрывки свитка с указанием на то, что где-то у нас...» Она вспыхнула, поняв, что сама того не желая, проговорилась. «У нас!» — сказала. Сказала явно о Бордусе. Богдан благоговейно обмер, не в силах поверить. Но Жанна, отведя взгляд, с независимым видом поправилась. «У вас, где-то в провинции, он может найти подтверждение своей старой гипотезе. Сегодня, я надеюсь, он объяснит подробнее». «Но Кова Леви хочет, чтобы туда, в вашу глубинку, я поехала вместе с ним». Он прекрасно знает старославянский язык, но говорить на современном почти не может и совсем не ориентируется в здешней жизни. Это продлится не более трех дней. Он сам вовсе не жаждет здесь задерживаться. Слишком милы ему привычные условия, европейские, но в то же время он фанатик истины». Она сделала паузу, подождала. Богдан, понимая, к чему клонится дело, подавленно молчал. — Ты отпустишь меня на три дня? — спросила Жанна. В ее голосе прозвучал вызов. Стало тихо. Лишь приглушенные звуки пипы, медленно с невыразимой печалью наигрывавшей лезгинку, мягко лились из стилизованных под сидящих львов колонок, подчеркивая тишину. Богдан тяжело вздохнул. Поправил очки. «Конечно, отпущу», — сказал он и добавил после паузы. «Но мне будет не хватать тебя». Богдан помолчал, собираясь с мыслями. Удар был слишком внезапным. Но следовало принять его мужественно и не огорчать Жанну изъявлением своей скорби. Ведь она все равно должна ехать. Ей для дела нужно. И он принужденно улыбнулся. «Как я буду без твоего лукового супа?» «Вот и все. Что его волнует?» — с горечью подумала Жанна. У нее едва слезы не навернулись на глаза. Но показать свою боль было нельзя. Она громко засмеялась. «Пока ты был в управлении, я сготовила тебе вот такую кастрюлю. Самую большую, какая нашлась в доме!» Богдан через силу ответил ей в тон. «Ну тогда три дня я как-нибудь стерплю». Помедлив мгновение, Жанна вскочила и торопливо прошла к выходу из харчевни. Потом поднялась по крутым ступенькам и исчезла снаружи. Только жалобно прозвенели колокольцы над дверью, точь-в-точь, точь, как в тот вечер, когда заведение Ебан Аги осчастливило тайным посещением принцесса Джу. Ебан ага перегнулся через стойку и негромко понимающе спросил: Подавать? Когда войдут? ответил Богдан. Они вошли. Человек иллюзий был человек как человек. Слегка вытянутое лицо, слегка оттопыренные уши, очки на пол лица, средних лет, но вполне подтянутый, моложавый, и очень галантный. Конечно, и по одежде, и по манерам сразу читался в нем Гокке, но взгляд у него был доброжелательный, улыбка вполне естественная, костюм отнюдь не вычурный. Он с удовольствием ворковал с Жанной на их По своему красивому наречии, и она ему с радостью отвечала? И Богдан со смутным чувством не столько ревности, сколько невосполнимой утраты, осознал, что не понимает практически ни слова. А Жанне встретить соотечественника и говорить на родном ей с детства языке: похоже, до смерти приятно. И всегда будет так. Впрочем, разве бывает иначе? Разумно ли обижаться на ребенка, который? Свою маму любит больше, нежели чужую. Это нормально. Вот если бы оказалось наоборот, детские психологи наверняка пришли бы в ужас. Ведь еще наш учитель Конфуций говорил, всякий феникс славит ветви того утуна, на коем свил гнездо. Разве можно обижаться на человека, которому родной язык милее и слаще чужого? Подобная обида не менее несообразна как если бы младшая жена вдруг принялась ревновать мужик старшей. «Жанна уедет насовсем», — подумал Богдан, церемонно вставая. Они обменялись с месье Ковы Леви вполне дружелюбным европейским рукопожатием. Поджарый француз приветливо улыбнулся, потом кинул любопытный взгляд на неизменно пребывающего в харчевне йога Алексея Горудина и настоящую перед ним кружку с пивом, но ничего не сказал. «Профессор говорит, что очень рад познакомиться с моим другом, о коем он слышал столько лесного», — перевела Жанна, «и выражает восхищение той истинно ардусской атмосферой, которую сразу ощутил в этом заведении. Она очень напоминает ему средневековый пиратский кабак где-нибудь на Антильских островах. Почему, собственно, пиратский? Недоуменно подумал Богдан и невольно скосил глаза на ебаного. Слышал ли? Тот явно слышал. Потому что его приветливая улыбка сразу сделалась слегка примороженной. Впрочем, что взять с варвара? Надо было отвечать. Ай, Люли! Да три, Жули! вспомнилось Богдану, и он светский шевельнув пальцами произнес. Сетре! Жули! Жанна подарила Богдану восхищенный взгляд, а затем гордо стрельнула глазами на француза. «Вот какой мужчина здесь у меня!» Кова Леви одобрительно закивал Богдану, мол, понял, и они расселись. нога с каменным лицом открыл специально припасенную бутыль ихнего бордо и разлил кислятину по бокалам, а затем принес первую перемену. Постепенно... Раскручивалось бойко жужжащее веретено ученые беседы. Жанна переводила. Она была возбуждена и оживлена сверх меры. Глаза ее сверкали, лицо раскраснелось от того, что она, как ни крути, находилась сейчас в центре внимания двух очень разных, но в равной степени чрезвычайно лестных ей мужчин. Один любимый, другой едва ли небоготворимый. Один восхитительно чуждый и экзотичный, зато муж уже знакомый каждой интонацией голоса и каждой клеточкой кожи, другой совершенно свой, но великий и недосягаемо парящий в горних высях. И она необходима обоим. Они и без нее, как без рук. Время от времени в потугах беспредельной вежливости и уважительности Богдан, конечно, старался изобразить что-нибудь наподобие же с трудом понимаю вот структур социаль французский гуманист который как видно в отличие от вежливого Богдана все понимал в ответ рубил с плеча ле тоталитаризм ардусиен э не совсем бьян но без Жанна они конечно даже пары связанных фраз друг другу бы не сказали и сознавая это Жанна была особенно раскована и прекрасна Постепенно разговор зашел и о предмете нынешних изысканий Ковы-Леви. совсем разгорячился и, единым махом опорожнив второй бокал, принялся бурно жестикулировать. Жанна явно произвела на профессора впечатление, и он, вероятно, и непроизвольно, но совершенно явственно принялся распускать павлиний хвост. Жанна старалась переводить синхронно, но все чаще не поспевала за полетом руки и мысли ученого, запиналась, вслушивалась, а потом излагала, по всей видимости, краткие выжимки из стремительных речей возбужденного фанатикой истины. Он говорит, что несколько месяцев назад в маленьком монастыре на западе Британии у тамошних настоятелей давние связи с польской диаспорой, ты знаешь что значит диаспора ковалевист стремительно развивал свою мысль о ла ла жокуа текст декаперник вроде Хуатяо знаю «Хуатяо? ну неважно он обнаружил документ обрывок буквально несколько строк и короткое письмо донесение изуита в орден Леви говорит, что никто, кроме него, просто не понял бы эпохального значения этого обрывка. А дело в том, что он давно занимается творческим наследием э, великого сына э, асланского народа Апанаса Кумгана, старшего однокашника Николая Коперника по-краковскому Великому училищу. Асланский гений. Асланиевский, не выдержав, поправил Богдан, когда Жанна ошиблась во второй раз. Есть такой уезд в нашем улусе. А Апанас Кумган и правда замечательный ученый. Настоящий, как они бы на Западе сказали. Человек ренессанса, полиглот. В первой половине шестнадцатого века он много занимался, в частности, естественным правом. Погоди. Я пропущу что-нибудь, видишь, он разошелся. э э что такое? Ты понимаешь, Кова Леви давно подозревал, что Коперник не сам пришел к своей гипотезе о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Скорее всего, эту мысль подбросил ему как раз Кумган. Коперник только довел ее до ума. И вот в том свитке об этом прямо написано. И к тому же имеется упоминание, что Кунган успел в свое время создать свой собственный трактат о кругообразном гелиоцентрическом движении светил. Выдержки, из коего он послал хвостунишко Копернику. А потом... Ну, там свара какая-то в этом ослу... Как его... Произошла, да? Апанас пропал. Но вот в монастырском свитке прямо говорится, что трактат действительно был написан. И вдобавок чуть ли не за двадцать лет до того, как Коперник обнародовал свой. И главное, есть намек, где именно этот трактат можно найти. Отдельная бумажка, обрывок письма с указанием. Ого, был знаменитый разбойник такой, граф Дракусель. Дракусель Зауральский был, и ходят легенды о спрятанных им сокровищах. Так вот, среди них трактат Апанаса. Граф, когда пограбил как следует, пытался за кордон сбежать к родственнику своему, Владу Цепишу. Слышал, вампир известный? Слышал. Даже кино ваше в детстве смотрел про него. Вот, он в замке Цепиша укрыться хотел но ваша пограничная стража его прихватила. Однако сокровищ с ним не оказалось. Считается, что перед попыткой перехода границы он их где-то неподалеку прикопал. Надеюсь, когда все уляжется, возвратится, да так и не смог по вполне понятным причинам. Боюсь, Жанна, это все очередная их европейская Атлантида. И вот Кова-Леви хочет поехать в Асланиф, покопаться. В старых библиотеках, в архивах, может, найдет какие-то указания на то, где мог Дракусель припрятать Кумганов трактат. Какой-то намек был в том самом отрывке письма, но он не дешифруется. Его, по всей видимости, надо сопоставлять с иными источниками. Подробно месье не хочет рассказывать, тайно. Он говорит, что это будет сенсация. Да уж, я думаю, только погоди. Он говорит, это перст судьбы. Во-первых, говорит это совершенно естественно, что столь великое открытие совершил в свое время житель именно той Ордузской области, которая по культуре и языку ближе всего к Европе. «Ну ничего себе!» — совершенно по-детски возмутился Богдан. «О порох, о иглоукалывании, о воздухоплавании, книгопечатании, психотерапии, безо всякой Европы!» Жанна нетерпеливо махнула ладонью. И, во-вторых, он и без того уже несколько лет собирался посетить Асланив, поскольку своими глазами хочет увидеть процесс национального возрождения этого маленького, но гордого и бесконечно талантливого народа, столь долго подавлявшегося ордузским имперским центром. Ковы Леви наконец замолчал с весьма горделивым видом обвел взглядом окружающих, явно удостоверяясь, в достаточной ли мере они восхищены той смелостью и верностью принципам, с каковыми он высказывает гостеприимным хозяевам свою нелицеприятную точку зрения. И Жанна умолкла, сама удивленная своими последними, произнесенными чисто автоматически словами. На лице ее отчетливо проступила растерянность. Из угла, в коем, сохраняя неподвижность, прибывал Йог Горудин, донесся совершенно несообразный звук. Похоже было, что просветленный хмыкнул. Уровень пива в его кружке резко понизился. «Ну, знаешь», — чуть помедлив, неприязненно пробормотал Богдан. «Чего-то он у тебя не туда заехал, по-моему», — Жанна мгновенно вспылила. «Как ты можешь так говорить?» — возмущенно воскликнула она. Месье Ковалеви замечательный, можно даже сказать, великий ученый и к тому же крупнейший общественный деятель. Однако сам ее неумеренный пыл, пожалуй, свидетельствовал о том, что в данный момент она согласна более с Богданом, нежели с отечественником. Француз, услышав свою фамилию, улыбнулся и несколько раз кивнул. Что он там имел в виду, бог весть, но, казалось, просто-напросто соглашается с обеими весьма лестными для себя характеристиками. «И ты с ним поедешь?» Жанна независимо встряхнула головой, ее прекрасные светлые волосы вздыбились мгновенной волной. «Разумеется!» «Когда?» Жанна спросила о чем-то Глюксмана. Тот, благодушно улыбаясь, что-то коротко ей ответил, у молодицы вытянулось лицо. «Через два часа», — по голосом перевела она, близкий вылет оказался для нее полной неожиданностью. Европейский гуманист распорядился ею с такой безмятежностью, словно был средневековым халифом. Богдан опять вздохнул. «Понял», — сказал он. То, что муж воспринял это известие столь легко и не попытался отговорить ее или хотя бы выразить свое огорчение, расстроило Жанну окончательно. А Богдан лишь повернулся к хозяину харчевни и, помолчав, негромко попросил. — Почтеннейший ебанага, оказывается, у нас совсем мало времени осталось. Давайте перейдем к горийскому салату, пусть наш уважаемый гость попробует. Мнится мне вкус капусты и кавказских пряностей отвлечет его от мрачных мыслей об угнетении народов. Гость попробовал. Минут через пять, отдышавшись, выпив все, что было на столике, и в непосредственной близости от него, кое-как уняв слезы выделения, он тихо пробормотал. «C'est une бомб атомик atomique de l'Empere de ордус! И затем опять горько заплакав, добавил нечто в конец невразумительное. «Богдан!» — совсем не понимая, чью сторону теперь брать, спросила Жанна — «Мальчики, ну зачем вы так?» Богдан в полном обалдении глядел на теряющего последние связи с реальностью философа. «Я думал, вкусно!» — ошарашенно пробормотал он с набитым ароматной капустой ртом. «Может, неотложную повозку вызвать?» «Что он сказал?» «Он спросил, что это маленькая атомная бомба Ордуского императора? Их здесь так много, что некуда девать, вот и приходится скармливать...» стремящимся к истине гостям из-за границы? Тут даже хваленное самообладание ебан-аги дало трещину. — Ну и шутки у него! — Проскрипел почтенный хозяин харчевни и, окончательно утратив гокэ интерес пошел обратно к своей стойке. — Это салат! — очень отчетливо, выговаривая слова почти по слогам, негромко сказал Богдан. — Жанночка, переведи ему, пожалуйста, внятно. Это». Салат! Когда Богдан, уважительно открыв дверь, передадущей под руку сковы левижанной, следом за ними вышел из харчевни, начало смеркаться. Небо, полное, близкой осени, тонко светилось холодным, желтоватым светом. Было тихо. За углом, по проспекту всеобъемлющего спокойствия, сплошным потоком катились всевозможные повозки, наискосок от выхода, Из-за Лаверды застыли в ожидании скромной, видавшей виды Хиус, Богдана и взятой на прокат новенький блестящий Рено Ковалеви. Закрытая для колесного транспорта улица малых лошадей была пустынна. Лишь поодаль виднелось несколько прогуливающихся, да еще три девочки лет двенадцати увлеченно, ничего не замечая кругом, поочередно прыгали на одной ножке, играя в старинную ордусскую игру классики. Жанна остановилась. Сюда она приехала на Хилсе. Обратно, судя по всему, ей предстояло отбыть на прокатном Рено. «Богдан!» — тихо и напряженно, низким, от сдерживаемого волнения голосом, проговорила она, поворачиваясь к мужу. «Богдан! Только не пытайся меня удержать!» «Не буду!» «И не пиши об этом, Фирузи!» «Не напишу!» все таки я обещала ей что стану заботиться о тебе она может расстроиться а от этого вдруг у нее молоко пропадет или что там еще может случиться с молодой матерью от волнения я толком не знаю я еще не а хотела бы тихо спросил богдан жанна отчаянно покраснела и с каким то искусственным ожесточением спросила А через два месяца ты скажешь «Все, малышка, ты больше не нужна езжай рожать домой?» «Ты считаешь, я способен такое произнести?» «Почему бы и нет? Насколько я могу судить, у вашей замечательной империи такое должно быть в порядке вещей». «Хо-хо-хо!» — -хо", сказал Богдан. «Месье Ково Леви приехал не напрасно». Он отвернулся. Девочки играли. «Счастливые», — подумал Богдан, «прыг-скок и делай мне до взрослых проблем. Последние минуты, наверное, остались, уже темнеет, скоро домой, а там в уютных теплых комнатах родители поставят перед ними сладкий чай с маньтоу или ватрушками. И кто бы из них не выиграл, и кто бы не проиграл сейчас, все у всех станет совсем хорошо». И еще несколько долгих, безмятежных лет быть им детьми. Шу-шу-шу про мальчиков, шу-шу-шу про платья, прыг-скок по тротуару. Да, жизнь. И отпускать нельзя, и удерживать нельзя. Отпустить равнодушие, не отпустить насилие. Или все наоборот. Отпустить уважение, не отпустить любовь. Любовь. Любовь одновременно и исключает насилие и дает право на него. Когда любовь, никак не поймешь, как поступить лучше. А девчатам все эти муки долго еще будут неведомы, счастливые». Профессор Кова-Леви, терпеливо ожидая у своей повозки, тоже смотрел на девочек. «Тоталитарная?» «Иерархизированное сознание пропитало насквозь все ордуское общество», — думал он. «Вот, например, эти несчастные дети. Сами, того не ведая, играют в свою будущую взрослую жизнь. Эти судорожные прыжки из одной клеточки в другую, несомненно, отражают безнадежные, истерические попытки взрослых продвинуться по ступеням жестко стратифицированной бюрократической лестницы». И ведь прыгать надо именно на одной ножке, в неудобной позе, максимально затрудняющей движение. Это без всякого сомнения выражает предощущение имперского гнета, безнадежно уродующего души людей и все их побуждения. А чего стоит надпись в одной из ячеек прямо на пути «костер»? Это же олицетворение постоянного» неизбывного ужаса жителей чудовищной страны перед ежеминутно грозящим ни за что ни про что страшным наказанием. Пожалуй, надлежит сделать об этом доклад на осенней сессии. Например, такой «Символика детских игр в идеократическом обществе». Жанна вновь с отчаянной независимостью тряхнула головой и села в повозку профессора Ковалеви. Апартаменты Богдана Руховича, а у Янцева Сю, седьмой день восьмого месяца, первица, очень поздний вечер. Еще не доехав до дома, Богдан решил использовать дни одиночества, дабы отбыть хотя бы талику епитимии, наложенной на него месяц назад отцом кукшей. Говоря по правде, надеялся, что это развеет его тоску и печаль, да и хоть чуть-чуть очистит совесть от груза, уже ставшего привычным, но не сделавшегося от того более легким. Нарушив наставление, данное ему в храме Конфуция, он, конечно, принес большую пользу своей стране, но совершил грех. И ведь то, что совершается грех, Богдану было известно с самого начала. А вот что из греха сего проистечет польза отчизни, сказать заранее было никак нельзя. А потому человеку, совестливому, каковым, несомненно, являлся Богдан, оправдать тот грех этой пользой было никак невозможно. Отец Кукша сразу наложил на него духовное взыскание. Но ради Жанны епитимью пришлось отложить. Отец Кукша, надо отдать ему должное, понял двусмысленное положение Богдана и пошел навстречу молодым. Епитимья была ужесточена. Но перенесена на то время, когда срок стажировки Жанны в Вордусе истечет, и молодой исследовательнице придет пора возвращаться домой. Однако теперь, оставшись один, Богдан хотел хоть немного вернуть себе утраченную душевную чистоту. Вот и дом. Совсем тихий. Совсем опустевший. Пустой дом. Разве это дом? Сначала грубое рубище. Волосеница ежесть Богдан переоделся в только что приобретенный в лавке ритуальных принадлежностей мешок с дырками для головы и рук. Далее спать не в мягкой постели, а в гробе самом простом, без малейших украшений. Строжайший пост, сродни суходеянию. И ни в коем случае не закрывать окон ночью. Пусть в квартире настынет как следует, Ночи вполне холодные, ровно на Соловках. Насильщики транспортной конторы Самсонов и сыновья доставили гроб через какие-то четверть часа после того, как сам Минфа вошел в свои апартаменты. Расплатившись и вновь оставшись один оденешенник, Богдан с натугой снял с гроба крышку, прислонил ее к стене. Отступил и некоторое время уныло разглядывал, скрестив руки на груди, свое новое ложе. А потом сообразил, что запрета на переписку с женой даже Великий Пост не предполагает. И, выпадая из колючих лубиных опорок, надетых на боссу ногу, рванулся к своему кирулену. Воздухолет покинул Александрию Невскую совсем недавно и, наверное, еще и приземлиться в не успел, в лучшем случае заходил на посадку. Но Жанна написала Богдану целых два письма. Первое было о том, что сразу на борту лайнера профессор развил бурную деятельность. Пользуясь своим ноутбуком, опять связался со всеми архивами Аслонива, везде подтверждая запросы относительно любой информации, хоть каким-то боком касавшейся жизнеописаний Дракуселя, зауральского и сведений о судьбе оказавшихся в его руках ценностей. Если, конечно, они и впрямь существовали, они являлись романтической легендой. Древние документы, понятное дело, не могли быть найдены посредством сети и тем более в виде файлов перегнаны на компьютер Глюксмана. Иначе ему и вордус ездить было бы незачем. «Когда мы прилетим», — писала Жанна, «нас наверняка будут ждать». Ни она, ни Богдан даже не подозревали, насколько эти ее слова окажутся пророческими. Второе письмо было очень коротким. «Мы начали снижаться и скоро пойдем на посадку», — писала Жанна. «Тут совсем темно, уже ночь. Первая ночь за этот месяц, которую я проведу без тебя». Не слыша интонации, невозможно было понять, гордится ли она данным фактом как безоговорочным свидетельством вновь обретенной независимости и самостоятельности или грустит в разлуке. Несколько раз Богдан перечел мерцающий на дисплее текст, а потом вздохнул, выключил кирулен и пошел в спальню. Больше часа от души молился. Потом совсем по-стариковски, кряхтя, неторопливо залез в неудобную жесткую узкую домовину. Несмотря на долгую молитву, заснул он с трудом.